Стихи Тадзана Рюкая о пяти рангах, видимое в реальном. Неудивительно, что во время третьей ночной стражи, перед восходом луны, мы, встречаясь, не узнаем друг друга. До сих пор я храню в своем сердце красоту прежних дней. Ранг видимого в реальном означает ранг абсолюта, ранг, в котором человек испытывает великую смерть, выкрикивает к, видит дао и вступает в принцип. Когда истинный практикующий, преисполненный силы в ходе своего тайного обучения, похвальных достижений и сокровенных практик, Внезапно врывается в этот ранг, обширное небо исчезает и железная гора разрушается. Сверху нет ни одной черепицы, чтобы покрыть его голову. Снизу нет и пяди земли, чтобы стоять на ней. Иллюзорных страстей не существует, просветления не существует, сансары не существуют, нирваны не существуют. Это состояние тотальной пустой тверди, без звука и без запаха, подобный бездонному чистому пруду. Словно все облака оказались стерты с широкого неба. Очень часто ученик, считая, что именно достижение этого ранга является целью великого дела и что распознание пути Будды завершено, цепляется за него до последнего издыхания и не отпускает его. В дзен такая ситуация называется стоячей водой. Человека, поступающего подобным образом, называют злым духом, который охраняет тело в гробу. Даже через 30 или 40 лет он, будучи погруженным в это состояние, никогда не покинет пещеру самодовольства и низших плодов протекабут. Поэтому, говорят, тот, кто в своей работе не покидает этого ранга, тонет в ядовитом море. Таких людей Будда называл «глупцами», которые достигли реализации в ранге реального. Поэтому, несмотря на то, что для него – оставшегося в этом укромном тихом гнезде спокойствия, пассивности и бездеятельности. Внутреннее и внешнее прозрачны, и несмотря на то, что он обладает совершенно ясным пониманием в тот момент, когда его яркое прозрение, которого он достиг в ходе практики, приходит в соприкосновение с загрязняющими условиями развлечения, связанными с суматохой и смятением, тревогой и досадой, любовью и ненавистью. Он обнаруживает свою совершенную беспомощность против них, и на него наваливаются все страдания существования. Именно как средство спасения от этой серьезной болезни был установлен ранг реального в видимом. Реальное внутривидимого. Старуха сонным взглядом встречает себя в старом зеркале. Она отчетливо видит лицо, но совсем себя не узнает. Какая жалость, одурманенная. Она пытается узнать собственное отражение. Если ученик задержался в ранге видимого в реальном, его точка зрения всегда будет неустойчивой, а взгляд предвзятым. Поэтому бадхисатва высшего уровня неизменно проводит свою повседневную жизнь в царстве шести видов праха, царстве всевозможных постоянно меняющихся развлечений. Все, что появляется перед его глазами, старость и молодость, благородство и низость, залы и павильоны, веранды и коридоры, трава и деревья, горы и реки, он рассматривает как свою собственную, изначальную, истинную и чистую сущность. Это все равно, что... Смотреть в гладкое зеркало и видеть в нем свое собственное лицо. Если он долгое время продолжает наблюдать все и вся с помощью своей лучистой интуиции, то все феномены сами собой станут зеркалом в оправе из драгоценных камней в его собственном доме. И он станет зеркалом в оправе из драгоценных камней в их домах. Эйхей говорил, «Испытание многообразных дхарм посредством самого себя – это иллюзия. Испытание самого себя посредством прихода многообразных дхарм – это сатори». Именно это я и имел в виду. Это состояние, когда Ум и тело отброшены. Это подобно двум зеркалам, отражающим друг друга, когда между ними нет даже тени. Ум и объекты ума – это одно и то же. Вещи и собственное «я» не отличны друг от друга. Белая лошадь входит в цветущий тростник. Снег набирается в серебряную чашу. Это то, что известно как самадхи-зеркало в оправе из драгоценных камней. Именно о нем Нирвана Сутра говорит. Тадхагата видит природу Будды своими собственными глазами. Если войти в это самадхи, то даже когда вы будете отталкивать белого быка, он не уйдет. Мудрость всеобщей природы проявляет себя прямо перед вашими глазами. Это то, что имеется в виду под выражениями «существует только одна колесница, срединный путь, истинная форма, высшая истина». Но если ученик, достигнув этого состояния, удовлетворится им, тогда он по-прежнему останется жить в глубокой яме, застряв на низшем ранге пути Бадхисатвы. Почему это так? Потому что он не знаком с поведением Бадхисатвы и не понимает причинных условий земли Будды. Обладая ясным пониманием всеобщей, и истинной мудрости, он, тем не менее, не может заставить воссиять чудесную мудрость, которая постигает беспрепятственное взаимопроникновение многообразных дхарм. Для того, чтобы спасти его от этого бедствия, патриархи даровали ранг прихода изнутри реального. Приход изнутри реального. В небытии есть тропа, уводящая от бренных остатков мира. Даже соблюдая табу в отношении имени нынешнего императора, ты превзойдешь того красноречивого пращура, который заставил всех замолчать. В этом ранге Махаянский Бадхисатва не остается в состоянии, которое он реализовал, но из центра моря без усилий он позволяет воссиять своему великому беспричинному состраданию. Опираясь на четыре чистых и великих универсальных обета, он толкает вперед дхармическое колесо поиска бодхи вверху и спасения живых существ внизу. Это так называемый приход в уходе, уход в приходе. Более того, он должен знать момент встречи парных противоположностей, света и темноты. Поэтому был установлен ранг прихода во взаимное объединение. Приход во взаимное объединение. Когда скрестились два клинка, нет нужды отступать. Мастер фехтования подобен лотосу, расцветшему в огне. Дух такого человека, находящийся в нем и вне его, парит в небесах. В этом ранге батхисатва неукротимого духа поворачивает колесо Дхармы недвойственности света и тьмы. Он стоит посреди мирской грязи, его голова покрыта пылью и лицо испачкано грязью. Он движется сквозь смешение звуков и чувственных наслаждений, протискиваясь то здесь, то там. Он подобен расцветшему в огне лотосу, который при встрече с языками пламени приобретает более яркий цвет и превосходный аромат. Он приходит на базар с пустыми руками, но все извлекают из этого выгоду. Об этом говорят так. Быть в пути, но не покидать дом. Покинуть дом, но не находиться в пути. Обычный ли он человек? Мудрец ли он? Злые люди и еретики не могут понять его. Даже Будды и патриархи не могут до него дотянуться. Если бы кто-либо попытался измерить его ум, это было бы так же нелепо, как рога кролика или волосы черепахи, которые выросли за пределами самой далекой горы. И все же он не должен считать это состояние конечным пунктом, предназначенным для отдыха. Поэтому говорят, «Дух такого человека, находящийся в нем и вне его, парит в небесах». Что он должен делать дальше? Он должен знать, что есть еще один ранг, ранг достигнутого единства. Единство достигнуто. Кто осмелится сравниться с ним? С тем, кто не пребывает ни в существовании, ни в несуществовании. Все люди хотят отказаться от хода обычной жизни, но он в конце концов возвращается назад, чтобы сидеть среди углей и пепла. Тихотворный комментарий мастера Таков Как много раз Токуун, бесполезный старый бурав, спускался с чудесной вершины. Он нанимает глупых мудрецов, чтобы таскать снег, и вместе с ними наполняет колодец. Ученик, который желает пройти через ранг Тадзана единство достигнуто. Должен вначале изучить это стихотворение. Очень важно изучить и пройти пять рангов, чтобы постичь их до конца и полностью избавиться от всех пристрастий и сомнений. И все же, несмотря на то, что ваше личное освоение пяти рангов подходит к концу, нужно знать, что путь Будды растирается в бесконечность, и на нем нет места для остановок. Врата Дхармы многообразны.